даниил корецкий рок-н-ролл под кремлем книга третья спасти шпиона глава 1 знакомство в козероге 20 октября 2002 года москва темнело рано и быстро и также быстро холодало. Бр Пряничная, сдобная Москва, какой она казалась при солнечном свете, когда сидишь в пельменной с пацанами, по бутылке белой нарыла, горы пельменей, да каждое что-то умное базарит задушевное. В этот сумеречный час она наливалась камнем и свинцом, отодвигалась как бы. Чужела. Чужела или чуждела, как правильно?» — подумал попугай. «Или чужала». В голове у него, как всегда, был бардак, и ему было холодно. «Так чего? Может, печку? Холодно, а?» — отрывисто каркнул он. «Нельзя, сядь, не горлань», — сказали ему. «Это Клин, он из-под В бригаде с позапрошлого года неоднократно ходил на стрелки и потому сейчас за старшего. А Барбос из Гродно, он тоже с позапрошлого, но в стрелках не участвовал». Он такая же сявка, как и попугай. Они втроем сидят в жигуленке, припаркованном в узком, как пенал, темном дворе. Ждут. Салон давно остыл. Попугай смотрит, как опускаются на город сумерки, и слушает гиен, которые скулят и тявкают в зоопарке. Зоопарк здесь совсем неподалеку. А гиенам, видно, тоже холодно. Они ведь в Африке должны жить. В Африке жара... а в Москве гиенам холодно. Клин с Барбосом играют в очко на заднем сиденье, а попугай сидит и нервно зевает, и ему постоянно хочется ссать. Ему холодно, потому что попугай, как и эти гиены, родился далеко отсюда, в жарком и пыльном городе на берегу Каспийского моря. «Я бы глынул чего-нибудь», — сказал попугай просто так. «Никаких глынул», — проворчал Клин, открывая свои карты. Барбос опять проиграл. «Если каждый начнет бухать на рабочем месте, тут такая хуеплеть заварится». Он еще два или три раза повторил такая хуеплеть, потому что у них начался новый кон, и Клин воткнулся в карты, постепенно забывая, о чем шел разговор. «Пойду, пройдусь, а?» — сказал попугай. «Ноги затекли». «Сиди, дурак», — сказал Барбос. «А чего отлить надо?» Клин глянул на Барбоса, потом на Попугая. Клин не любил, когда младшие по званию командовали в его присутствии. «Далеко не ходи», — сказал Клин. «Ладно», — сказал Попугай. Он вышел из машины и пошел по подъездной дороге вдоль дома. Он почему-то вспомнил Суржика. Тот тоже любил навести шороху, строил из себя крутого, хотя сам был сявкой и навсегда сявкой останется. Но Суржик делал это не со зла, просто прикалывался. После той заварухи с кассетой он умудрился целый месяц продержаться в Москве, пока не попался во время облавы в Лужниках. Ему отбили почку и отправили на родину. Куда-то в Херсон, кажись. Боссы с пивником сейчас в Николаеве, там у пивника родня. А Демид повесился. Это Демид привел его, попугая, в эту бригаду. Помог с поезда бежать. Они вместе бежали. а потом повесился после стрелки в Тушино. Про Тушинскую стрелку в газетах даже писали. Два трупа было. А потом еще демит повесился. Или его повесили. Неясно. Теперь попугаю даже поговорить не с кем. Или вот так идти идти дальше по этой дорожке, пересечь двор и повернуть направо. Там будет кафе. Кафе называется козерог Там тепло, накурено и громко играет музыка. Попугай никогда не был в козероге, но во всех заведениях, которые он успел посетить в Москве, было накурено и громко, кайфово, играла музыка. Он хотел в этот козерог. Но туда нельзя. И далеко уходить нельзя. Они ждут звонка, к Лину должны позвонить на мобильный. Если все в порядке, ему позвонят, и тогда надо будет встретить одного человека, который выйдет из козерога. Этот человек будет сыт и пьян, а в карманах деньги и, главное, золотой песок. Старатель откуда-то с севера. Приехал сбыть золотишко, кто-то дал на него наводку. Жалко мужика. Темнота сгущается, на серых глыбах многоэтажек проступают веселые желтые квадраты. В квадратах мелькают лица, сдвигаются-задвигаются шторы, открываются-закрываются двери холодильников Идет чья-то жизнь. Попугай оглянулся по сторонам, зашел за дерево и помочился. Он часто мочится. Это от холода и нервов. А Клину с Барбосом, хоть бы хны, сидят, режутся себе в удовольствие. Но они в бригаде с позапрошлого года, а попугай тут без году неделя. Он вообще в другой бригаде работал, в строительной бригаде. И кличка у него была «Говорящий попугай». «Говорящий». «Да уж». Это здесь он стал просто попугаем, потому что говорить в самом деле стало не с кем. Попугай вспомнил жаркий июльский полдень, гостиницы «Интурист», туман из цементной пыли на коридорах, где ведутся работы по демонтажу. Пыль в волосах, на зубах, пыль оседает на потном теле, истекает грязными ручейками в трусы. Хочется встать под холодный душ, и не выходить до позднего вечера, пока солнце не утихомирится. Красота! Да, сейчас попугай дорого бы дал, чтобы еще раз прожить тот горячий июльский денек. Во-первых, согрелся бы. Во-вторых, отобрал бы у Толика-бригадира ту поганую кассету и разломал бы на мелкие кусочки. Об его голову и разломал бы. Тогда ничего не было бы. Ни разборок ФСБ... Что за кассета, откуда, а может, это вы сами, ребята, ее подкинули? Разговор он вроде шутейный, только потом каждого не шутейно проверять начали. Кто, откуда, где миграционная карта? Не было бы последовавших за этим дурацких объяснений в службе миграции и трех суток в камере с туркменами и молдаванами. Не было бы переполненного вагона «Москва-Душанбе», где по два мента на каждый вход-выход и один дежурит у уборный Может, не надо было бежать оттуда. В его родном городе сейчас еще тепло, почти как летом, рыбный сезон. Мужики ночей не спят, крючьями устья перегораживают, добывают осетра. Кто его знает, может, и не надо было. Это его Демид подбил. Подбил, а потом повесился. Или повесили, свои же. Вот клин этот мог повесить, он способный. А попугай нет, не смог бы. В нем метр девяносто роста, у него длинные сильные руки и длинный нос, смятый в давней-придавней драке на пристани, из-за которого он и в самом деле похож на какую-то экзотическую птицу. Но вот только мозгов у него совсем немного. Может, и в самом деле не надо было сбегать. Каждый зверь живет там, где родился. И живет, и умирает. А здесь, в Москве, попугаю холодно и неуютно. Послышался тихий свист. Попугай обернулся. В «Жигуленке» затлел голубой огонек мобильника. Он затрусил к машине. «Чего?» «Я же сказал тебе, далеко не ходи!» Клин говорил через открытое окно автомобиля. Он жевал зубочистку, а это значило, что Клин нервничает. Попугай внимательно следил за острым кончиком зубочистки, прыгающей из одного угла рта в другой. «Ну, ну, ну, сядь вон там на скамейке, сиди жди». «Что делать, знаешь?» «Да», — сказал попугай. «Он знал, он выучил все наизусть. А толку-то? Добывать клиенты это тебе не осетра снимать. И не паркетный пол вскрывать. Или там демонтировать санузел. Это куда сложнее. Хотя для пацанов все наоборот». Шеф-повар Матвей Хабибулович считал, что сварить сосиску вот так просто взять и сварить в обычной воде — это кощунство. Акт вандализма — это как пьяным залезть на красивую девушку, тупо использовать ее и, отвернувшись, заснуть. Поэтому вареных сосисок в козероге никогда не подавали. И не подадут, если даже вы очень попросите. Варите сосиски дома, пожалуйста, идите и варите на здоровье. И вообще в козероге вы не найдете никакой здоровой пищи. Сосиски жарятся в кипящем сале». так что они, бедные, трескаются по всем швам и покрываются коричневым загаром. Шашлык готовится не в белоснежной электрошашлычнице от мель, а в закопченном мангале на заднем дворике, и холестерин просто капает с каждого кусочка. Обычный чахахбили из цыпленка содержит в себе такое количество жгучего перца, что глаза лезут из орбит, а рука лихорадочно ищет бокал пива. Кстати, кроме пива, сосисок, шашлыка и чахахбили, здесь ничего не подают. Ну, разумеется, лук, петрушка, помидорчик, хлебушек. Это законно, это как и везде. А больше ничего. Но постоянным посетителям Козерога, как правило, ничего больше и не нужно. Люди молодые, здоровые, они диет не придерживаются. Да и приходят сюда, как правило, не поесть, а потусоваться среди своих или приобщиться к тем, кого хотел бы считать своими. как к себе в кухню, где все запросто, без говенных гламурностей, общение, ритуал принадлежности к клану диггеров или прикосновение к экзотике. Отметился и рассказывает друзьям. Завалил вчера в козерок, там рядом леша и сидел, пиво пил.